Первое. Вверху страницы было выведено мелким ясным почерком Леди Гренвиль. Чуть ниже следовал текст, который, судя по цвету чернил, был написан не в одночасье, а постепенно, словно автор день за днём вносил свои наблюдения, тщательно выписывая каждое слово. Эмили, средняя дочь лорда Уитмена, Пепельные волосы и серые глаза, в сочетании с бледностью, подчас болезненной, не позволяют думать о ней как о красивой женщине, но живость и даже некоторое лукавство, мерцающее в этих глазах, делают её лицо довольно милым. Насколько мне удалось узнать, в возрасте 12 или 13 лет Эмили сломала ногу, которая сраслась неправильно и до сих пор причиняет ей немалые страдания. Но леди Гренвиль переносит их с завидным мужеством, как и все испытания, что судьба отмеряет ей щедрой меркой. К моему удивлению, соседи не так уж много болтают о второй леди Гренвиль. То ли потому, что её жизнь так скушна, и она совсем не подаёт поводов для пересудов, то ли потому, что друзья искренне любят её, как любили и её предшественницу, первую леди Гренвиль. Луиза Гренвиль приходилась Эмили старшей сестрой и родила лорду Гренвилу сына Лоренса, которому вскоре должно исполниться 8 лет. Через год после рождения сына первая супруга лорда Гренвиль умерла, не справившись с инфлюэнцей, как и многие другие в то время. Уильям, лорд Гренвиль. Каждая женщина согласится с тем, что он Очень красивый мужчина. Должно быть немногим старше 30. Его глаза синие, как вечернее небо, а волосы тёмные, как тени в лунную ночь. Я не вижу причин не доверять утверждениям некоторых здешних дам, что Эмили была влюблена в лорда Гренвелла ещё когда он ухаживал за её сестрой. Скорее всего, это дочь лорда Уитмина, ка осталась бы болезненной старой девой, обременяющей поочерёдной семье своего брата и сестёр, если бы не смерть Луизы. По слухам, бабушка у Уильяма, леди Планмсбери, устроила второй брак своего внука со средней дочерью лорда Уитмина, чтобы получить в свои руки приданое Эмили, солидный кусок земли. Эта властная старуха просто помешана на увеличении своих владений и постоянно донимает соседей просьбами, если не сказать требованиями, продать ей понравившуюся ферму, лес или участок вдоль реки. Леди Уитмин, разумеется, была рада сбыть с рук хромую дочь. Это решало все затруднения обеих семей. Лорд Гренвиль приобретал хозяйку и мать для своего сына. Родители избавлялись от переживаний за судьбу Эмили, а сама Эмили неожиданно осуществила свою недостижимую, казалось бы, мечту заполучить в мужья обожаемого ею Уильяма. С тех пор прошло уже 6 лет, и нынешняя леди Гренвиль занимает прочное место в здешнем обществе. А про её старшую сестру соседи вспоминают разве что когда ищут в лице маленького Лори черты отца или матери. Несмотря на всё своё обаяние, леди Гренвиль навряд ли способна привлекать себе внимание мужчин, хотя некоторые из них считают себя её преданными друзьями, как, например, Ричард Сомерсвилл. Эмилия слишком бесцветна, чтобы вызвать в ком-либо подлинную страсть. Я убеждена, что и лорд Гренвиль не испытывает к жене более глубоких чувств, нежели дружеская привязанность. К тому же брак избавил его от плеяды назойливых девиц, мечтающих завладеть сердцем красивого вдовца. Время от времени такие уважаемые дамы, как миссис Блэквелл и миссис Пауэлл, чьи семьи неразрывно связаны с Гренвиллами, на протяжении вот уже нескольких поколений Говорят, что Уильям до сих пор безутешен из-за потери первой жены. Исходя из того, что мне известно, а также из собственных наблюдений, леди Гренвиль не будет серьёзным препятствием на пути к моей цели. Она несомненно умна, но её мысли слишком заняты делами друзей и прихода, управлением домом и воспитанием племянника, которого она нежно любит. К слову сказать, Эмили иногда неприятно удивляет Торнвудских дам широтой своих взглядов. Она читает газеты, интересуется политикой, но больше всего её заботят тяготы бедствующих сословий и несправедливости, учиняемые по отношению к женскому полу. По мнению леди Гренвиль, которое я над сказать разделяю, некоторые женщины не уступают мужчинам по уму и могли бы не только самостоятельно решать свою судьбу, но и продвинуться на каком-нибудь поприще, традиционно считавшемся мужским. Например, занимаясь медициной. Именно к поиску таких девушек и предоставлению им шанса добиться в жизни успеха, не связанного с замужеством, и обращены сейчас все помыслы леди Гренвиль. С ее помощью и с участием ее подруг в прошлом году в Торнвуде была открыта новая школа для девочек и девушек, которая должна отличаться от привычных пансионов тем, что в ней ученицы будут изучать не столько манеры и домоводство, хотя и этому тоже будет уделено время, сколько более серьезной науки, включая даже основы медицины по замыслу дам из попечительского комитета, по окончании Торнвудской школы девушки смогут найти себе работу не только гувернантки, которых сейчас развелось предостаточно, но и устроиться на место конторской служащей или помощницы доктора. Чем дольше этот благой замысел отвлекает леди Гринвилл, тем лучше. И я от всей души надеюсь, что к Рождеству уже оставлю этот скучный городок и перееду в Лондон, преисполненная надежд на будущее. Правда, и здесь происходит немало удивительных, порой пугающих событий, связанных с преступными деяниями местных жителей, совершаемыми или ради корысти, или из ревности. Суперинтендант Милс Достойный человек порой избивается с ног в попытках изобличить зло. И на этом поприще его пытается догнать вездесущая леди Гренвиль. В наблюдательности ей не откажешь. Я слышала, что Милс был посрамлён, когда пытался обвинить одного джентльмена в убийстве молодых девушек, а леди Гренвиль вместе со своими друзьями, братом и сестрой Соммерсвиллими Разоблачили истинного преступника, вернее, преступницу, так как ею оказалась сестра Филиппа Рисс Джонса, подозреваемого в этих убийствах, лишившаяся после болезни рассудка, Кэтрин Рисс Джонс. Участие леди Гренвиль в этой истории объясняется, как я полагаю, не столько её стремлением к справедливости, сколько тем, что мистер Рисс Джонс жених ее младшей сестры, леди Кэролайн. Их венчание назначено на 23 августа, и по этому случаю к Гренвиллам приехала из Италии тетушка Эмили и Кэролайн, вдовствующая леди Боффорд. Тоже, как говорят, весьма проницательная и острая на язык дама. Перечитывая написанное, я порой задумываюсь, Не стоит ли мне отступиться от своего плана? Не являются ли леди Грендел со своей тёткой слишком серьёзными соперницами? Полно, говорю я себе тогда, как бы прозорливы ни были обе эти дамы, мы редко замечаем то, что творится у нас под носом, если нас влекут дела наших соседей. Мне надлежит лишь не впадать в излишнюю самоуверенность и не забывать о том, сколь сладка бывает победа над достойным противником. Молодая леди отложила перо и некоторое время рассеянно пробегала глазами по последним строчкам своего дневника. Убедившись, что чернила высохли, она закрыла цитрац в зелёной материцтой обложке и спрятала в ящик, закрывавшийся на ключ. После того, как дневник был надёжно заперт, Лити положила ключик в потайной карман своего платья. Такие карманы были пришиты к каждому её туалету. Не лишняя предусмотрительность, если вы склонны поверять свои самые сокровенные тайны бумаге, которая будет молча хранить ваши секреты, пока спокойно лежит на дне ящика, но способна выболтать всё. Стоит ей только попасть не в те руки.